Сиг парвис магна, найденная в старых книгах фраза на мертвом языке, означающая «большое начинается с малого», что верно для вещественной сферы, где существует цепь причинно-следственных связей, но не имеет никакого смысла в невещественной сфере, где все вещи пребывают, будут пребывать и пребывали всегда.